Энергично работая челюстями, разгрызая печенье, собака, казалось, на мгновение потеряла всякий интерес к Тревесу. Я поехал в сентиментальное путешествие, в надежде вспомнить то время, когда мальчишкой наслаждался предгорьями санта Анны, когда еще все вокруг не стало таким мрачным. Я хотел убить несколько змей, как тогда, в детстве, побродить и исследовать местность. В общем, ощутить себя снова молодым, потому что долгие годы мне было все равно, буду ли я жить или умру. Пес перестал жевать, заглотнул и стал внимательно слушать тревиса Последнее время моя депрессия вступила в самую мрачную стадию. — Ты понимаешь, что такое депрессия, псина? Оставив галеты, пес поднялся и подошел к нему. Он посмотрел в глаза Тревесу с той же жутковатой прямотой и пристальностью, что и раньше. Встретившись с ним взглядом, Тревис сказал, «Тем не менее я не думал о самоубийстве. Во-первых, я получил католическое воспитание, и хотя годами не бывал в церкви, я вроде как верующий, а самоубийство для католика — смертный грех, как убийство кроме того я слишком злой и упрямый чтобы сдаться вот так как бы плохо мне ни было ретривер моргнул но продолжал смотреть ему прямо в глаза там в лесу я искал счастье которое познал когда то и наткнулся на тебя гав произнес пес как бы говоря хорошо тревис взял его морду в ладони наклонился и сказал Депрессия — чувство бессмысленности собственного существования. Собакам это неведомо, не так ли? У вас нет никаких забот. Для собаки каждый день новая радость. Так неужели ты понимаешь что о чем я говорю, малыш? Молю Бога, чтобы это было так. Может быть, я наделяю тебя слишком развитым умом и сообразительностью даже для такого чудесного пса, как ты, а? Конечно, ты можешь проделывать всякие удивительные штуки, но ведь это не то же самое, что понимать мои слова. Ретривер пошел к своему печенью. Он схватил пакет с зубами и вытряхнул двадцать или тридцать галет на линолеум. Ну, вот, здрасте. — сказал Тревис, То ты ведешь себя как получеловек, то опять становишься собакой со своими собачьими замашками. Оказалось, однако, ретривер высыпал печенье не для того, чтобы его съесть. Черным кончиком носа он стал выталкивать галеты на середину кухни, аккуратно кладя их одна к другой. — Что, черт возьми, ты делаешь? — Пес уложил пять галет в линию, которая слегка загибалась вправо. Затем он прибавил еще одну и усилил изгиб. Наблюдая за действиями собаки, Тревес поспешно допил одну банку пива и открыл вторую. У него было ощущение, что без пива ему не обойтись. Ретривер осмотрел свое творение, как бы сомневаясь, правильно ли он все сделал. Несколько раз он прошелся по кухне с неуверенным видом и добавил две галеты. Бросив взгляд на Тревиса, а потом на фигуру, которую складывал на полу, он придвинул к ней еще одно печенье. Тревис отхлебнул пиво и стал ждать, что будет дальше. Тряхнув головой и расстроенно вздохнув, пес ушел в дальний конец кухни и, опустив голову, уткнулся мордой в угол. «Интересно, что это с ним?» — подумал Тревис, но потом до него дошло. Собака собирается с мыслями. Постояв немного в углу, она вернулась и придвинула еще две галеты к своей конструкции. Тревиса опять охватило чувство, вот-вот должно произойти что-то чрезвычайное. Руки его покрылись гусиной кожей, на этот раз Тревиса не постигло разочарование. С помощью девятнадцати галет ретривер изобразил грубый, но узнаваемый вопросительный знак на кухонном полу и теперь выразительно смотрел на Тревиса. Вопросительный знак. Вопрос. Почему? Почему ты дошел до такого мрачного состояния? — Почему ты считаешь, что жизнь бессмысленна и пуста? Тревису стало ясно. Собака поняла все, что он ей рассказал о себе. — Ну ладно, хорошо. Возможно, она не понимает языка, не улавливает отдельных слов, но каким-то образом ей удается ухватить смысл сказанного, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы проявить к этому интерес и любопытство. И если пес уразумел значение вопросительного знака, то, следовательно, у него есть способность к абстрактному мышлению. Боже правый! Само понятие простых обозначений, таких как буква, цифра, вопросительные и восклицательные знаки, служащих для передачи сложных мыслей, требует способности к абстрактному мышлению. А таковым обладает лишь человек. Тем не менее, совершенно очевидно, ретривер проявляет умственные способности, которых лишено любое другое животное. Тревис был ошеломлен. Вопросительный знак не был случайностью. Собака изобразила его довольно грубо, но осознанно. Наверное, ее научили понимать его значение. Специалисты по теоретической статистике говорят, бесконечное число обезьян, снабженных пишущими машинками, могут, в принципе, воссоздать всю английскую прозу, во всяком случае, теоретически. Вероятность того, что за две минуты этот пес мог сложить вопросительный знак чисто случайно, была в десять раз меньше того, что эти чертовые обезьяны напечатают пьесу Шекспира. Собака выжидательно смотрела на Тревис. Поднявшись со стула, он обнаружил, что у него слегка дрожат колени. Тревис подошел к разложенным на полу галетам, раскидал их в стороны и вернулся на место. Ретривер обвел взглядом разбросанное печенье, понюхал его и всем своим видом изобразил удивление. Тревис сидел и ждал в доме было неестественно тихо как будто время на земле остановилось для всех живых существ и неодушевленных предметов кроме тревиса и собаки наконец пес стал двигать носом разбросанные галеты и через минуту другую вопросительный знак был готов тревис поспешно глотнул пиво сердце у него колотилось а ладони вспотели, его охватили одновременно изумление и трепет, радостное возбуждение и страх неизвестного, восторг и неверие собственным глазам. Тревису хотелось смеяться от того, что никогда раньше не приходилось видеть ничего подобного, и плакать, потому что только несколько часов назад жизнь представлялась ему тоскливой, мрачной и бессмысленной. Но теперь он понял, Несмотря на удары судьбы, жизнь драгоценна. Ему начинало казаться, что сам Господь послал ему ретривера, чтобы пробудить в нем интерес к жизни и напомнить, в мире есть чему удивляться, и отчаиваться не стоит. Тревис начал было смеяться, но его смех перемешивался с рыданиями. Когда же он разрыдался, его рыдания прозвучали как смех. Тревис попытался встать, но понял, что не удержится на ногах, ему ничего не оставалось, как только плюхнуться обратно на стул и сделать большой глоток пива. Наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, пес наблюдал за ним, как бы соображая, не сошел ли с ума его хозяин. «Сошел», — признался себе Тревис. Только это было давно, а сейчас мне намного лучше. Он поставил банку на стол и тыльной стороной ладони вытер набежавшие на глаза слезы. «Ну, — Иди сюда, мохнатая морда. Поколебавшись, ретривер подошел к нему. Тревес потрепал его густую шерсть и почесал за ухом. — Ты удивляешь и пугаешь меня. — Не могу понять, откуда ты взялся. И почему ты такой умный, но появился ты в самый подходящий момент? Вопросительный знак, а? Господи Иисусе! Ладно. А хочешь узнать, почему жизнь потеряла для меня радость и смысл? Я расскажу. Клянусь Богом, буду сидеть вот здесь, пить пиво и рассказывать это собаке. — Но сначала я дам тебе имя. Пес выдохнул через ноздри, как бы говоря, давно пора. Держал ладонями его голову и, глядя ему прямо в глаза, тревис сказал. — Эйнштейн, отныне мохнатая морда, твоя кличка Эйнштейн. В 21.10 Стрек позвонил опять. Не успел зазвонить телефон, как Нора резко схватила трубку, полная решимости сказать ему, чтобы он оставил ее в покое. Но почему-то она опять сжала трубку и потеряла дар речи. Отвратительно фамильярным голосом Стрек произнес, — Скучаешь, лапочка, а? Хочешь, я приду к тебе и буду твоим мужчиной? Нора бросила трубку на рычаг. Что со мной случилось? — спросила она себя. — Почему я не могу сказать ему, чтобы он не приставал ко мне? Возможно, ее оцепенение происходит из-за тайного желания слушать, как голос, принадлежащий любому мужчине, даже такому отвратительному, как Стрек, называет ее хорошенькой хотя он явно не тот человек, который способен на нежность или настоящее чувства но, возможно, слушая его нора, представляет, как это бывает, когда достойный мужчина говорит нежные слова женщине. — Ну уж хорошенькой тебя не назовешь, — сказала она сама себе, — и ты никогда ею не станешь. Поэтому хватит распускать нюни, Когда он позвонит в следующий раз, пошли его подальше. Нора встала с постели и пошла через холл в ванную, где висело зеркало. По традиции, заведенной еще при Виолетте Дивон, зеркала в доме были только в этих комнатах. Нора не любила смотреться в зеркало. То, что там отражалось, огорчало ее. В этот вечер, однако, ей захотелось взглянуть на себя. Лесть Стрека, грубая и неискренняя, разбудила в ней любопытство. Не то, чтобы Нора надеялась увидеть в зеркале что-то такое, чего раньше не замечала, нет. Превратиться за ночь из гадкого утенка в прекрасного лебедя — это была безнадежная мечта. Скорее, она хотела удостовериться в собственной непривлекательности. Непрошенные ухаживания Стрека взбудоражили Нору, привыкшую к домашней обстановке и одиночеству, Ей необходимо было убедить себя в том, что он просто дразнит ее и дальше слов не пойдет. Так Нора уговаривала себя, входя в ванную и зажигая свет. Узкое помещение комнаты было сплошь выложено бледно-голубым кафелем с белым бордюром, огромная ванна на ножках-лапах, белый фаянс и латунные краны, Большое зеркало слегка помутнело от времени. Нора посмотрела в зеркало на свои волосы, которые Стрек назвал красивыми, темными и блестящими. Они были ровного оттенка и не имели естественного блеска, разве что засалились немного, хотя она и мыла их сегодня утром. Быстрым взглядом Нора окинула брови, нос, подбородок, губы. Задумчиво проведя по лицу рукой, она не увидела ничего, что могло бы заинтересовать мужчину. Наконец, сделав на собой усилие, Нора посмотрела своему отражению в глаза, которые так расхваливал Стрек. Они имели отвратительный серый оттенок. Нора не могла выдерживать свой собственный взгляд более нескольких секунд. В глазах она увидела несвойственный ей гнев, вызванный ее поведением, гнев на саму себя. Злиться, конечно, не следовало. Нора была такая от природы, тут уж ничего не поделаешь. Отведя взгляд от покрытого пятнами зеркала, она ощутила приступ разочарования, изучение собственного отражения не принесло ей никаких приятных неожиданностей. В ту же секунду, однако, Нора ужаснулась этому чувству, стоя в дверях ванной, она удивлялась той каше, которая была у нее в голове. Она что, хочет понравиться Стреку? Конечно, нет. Он подлый, опасный извращенец. Возможно, Нора не возражала бы, если на нее благосклонно взглянул другой мужчина, но только не Стрек. Она должна упасть на колени и благодарить Бога за то, что Он создал ее именно такой. Если бы Нора была хоть чуточку привлекательной, Стрек уже выполнил бы свои угрозы. Он пришел бы сюда и изнасиловал ее. А может быть, и убил. От такого, как Стрек, всего можно ожидать. Кто знает, на что он способен. Мысль об убийстве пришла ей в голову не потому, что Нора была нервной старой девой. Нет, просто сейчас ужас, что творится. Все газеты только и пишут об этом. Осознав свою беззащитность, она поспешила назад в спальню, где оставила тесак. Большинство людей полагают, что с помощью психоанализа можно стать счастливее. Они уверены в том, что смогут преодолеть все свои проблемы и обрести спокойное состояние духа, если поймут собственную психологию, причины плохого настроения и саморазрушительного поведения. Тревис однако знал, это не так. На протяжении многих лет он подвергал себя беспощадному самоанализу и давно уже понял, почему превратился в одиночку, неспособного завести друзей. Но несмотря на это понимание, Тревис так и не смог ничего в себе изменить. Сейчас, когда близилась полночь, он сидел на кухне, пил очередную банку пива, и рассказывала Эйнштейну о своей добровольной изоляции. Собака неподвижно сидела рядом, не шевелясь и не зевая, как будто была поглощена его историей. Я одинок с самого детства, хотя, конечно, у меня были приятели. Просто я всегда предпочитал свое собственное общество. Думаю, это у меня от природы. Я имею в виду, что, будучи мальчишкой, я еще не пришел к выводу о том, что дружба со мной представляет опасность для моих сверстников. Мать Тревиса умерла при родах, и он знал об этом с раннего возраста. Наступит время, и ее уход покажется предзнаменованием будущих событий, и тогда он поймет всю его важность, но это произойдет позже. Ребенком Тревис не испытывал чувства вины. Оно пришло к нему в десятилетнем возрасте, когда погиб его брат Гарри. Он был на два года старше Тревиса. Одним июньским утром в понедельник Гарри уговорил Тревиса пойти за три квартала на пляж, хотя отец строго-настрого запретил им купаться без него. Это был небольшой, окруженный скалами участок моря, где не было спасательной станции и где кроме них никого не оказалось. Гарри попал в подводное течение, — сказал Тревис Эйнштейну. Мы плавали в самые большой футах в десяти друг от друга, и проклятое течение зацепило его и затащило на глубину, а я остался цел. Я даже попытался спасти его, и уж, наверное, должен был бы попасть на то же самое место, но течение, видимо, изменило направление после того, как утащило Гарри. Он долго не сводил глаз с поверхности кухонного стола, но вместо красного пластика видел котящиеся зелено-голубые предательские морские волны. Я любил своего старшего брата больше всех на свете. Эйнштейн тихо заскулил, как бы выражая соболезнования. «Нет, никто не винил меня в гибели Гарри. Из нас двоих он был старший. Он должен был отвечать за меня но я я думал тогда что раз течение утащило брата оно должно было утащить и меня Прилетевший с запада ночной ветер постучал в оконное стекло сделав глоток пива тревис сказал однажды летом когда мне исполнилось четырнадцать я был одержим страстным желанием попасть в теннисный лагерь я тогда очень увлекался спортом в общем, отец записал меня в один лагерь под Сан-Диего на интенсивный месячный курс. Он повез меня туда в воскресенье, но мы так и не доехали. К северу от Оушенсайда водитель грузовика заснул за рулем, выехал на осевую и снес нас с дороги начисто. Отец умер мгновенно. Перелом шеи, позвоночника. Открытые травмы черепа, грудная клетка смят. Я сидел на переднем сиденье рядом с ним, но отделался несколькими порезами, ушибами и двумя сломанными пальцами. Пес внимательно смотрел на него. История повторилась. Мы оба должны были погибнуть, но я остался цел. И мы вообще бы не поехали, если бы я не завелся так с этим лагерем. На этот раз я почувствовал, что влип. Возможно, меня нельзя винить в кончине матери, умершей при родах, и, вероятно, я не был виноват в гибели Гарри, но это... В общем, становилось ясно, я приношу несчастье, и другим людям небезопасно иметь дело со мной. Все, кого я любил, по-настоящему любил, обязательно умирали. Только ребенок мог убедить себя в том, что именно он повинен во всех этих трагических событиях. Но Тревис ведь и был, в сущности, ребенком в свои 14 лет, а кроме того, это было самое подходящее объяснение. Он был слишком юн, чтобы понять, за природой несчастья и злого рока не стоит какого-либо определенного умысла. Поэтому Тревис сказал себе, что он проклят, и если будет заводить близких друзей, то тем самым приговорит их к преждевременной смерти. Будучи по характеру самокопателем, тревис без особых трудностей погрузился в себя и удовлетворился собственным обществом. К 24 годам, когда Тревис закончил колледж, он превратился в закоренелого одиночку, хотя, повзрослев, относился к смерти своих родных по-иному. Он уже не думал о себе как об источнике несчастий и не винил в случившемся. Но так и не завел близких друзей, отчасти из-за неумения создавать и поддерживать дружеские отношения, отчасти из-за того, что без близких друзей Он становился неуязвимым для переживаний и горя в случае их потерь. Привычка и самозащита стали основой моей эмоциональной изоляции, сказал он Эйнштейну. Пес поднялся и приблизился к нему на те несколько футов, которые разделяли их. Он протиснулся между колен Тревиса и положил голову ему на бедро. Поглаживая собаку, Тревис продолжал. После окончания колледжа я не знал, чем заняться. Тут подоспел набор в армию, и я пошел, прежде чем получить повестку. Специальные войска. Мне там нравилось. Может быть, от того, что... Ну, в общем, там было чувство братства, и я был вынужден обзавестись с друзьями. Понимаешь? Я делал вид, что не хочу ни с кем сближаться... Но там просто некуда было деться. Потом я решил остаться в армии. Когда формировалась группа «Дельта» по борьбе с терроризмом, я подался туда. Ребята в «Дельте» были крутые, настоящие парни. Они прозвали меня «Немой» и «Гарпо». «Гарпо» — бог тишины и молчания в древнегреческой мифологии, потому что я был молчун». Но друзья у меня появились вопреки мне самому. Во время одиннадцатой по счету операции наш взвод вылетел в Афины для освобождения посольства США от захватившей его группы палестинских экстремистов. Они уже убили восьмерых работников посольства и продолжали расстреливать каждый час по одному заложнику. На переговоры палестинцы не шли. Мы атаковали их быстро, аккуратно и неудачно. Они заминировали все здание. Девять парней из взвода погибли. Я был единственным, кто уцелел. С пулей в бедре и с шрапнелью в заднице, но уцелел. Эйнштейн поднял голову с бедра Тревиса. Ему показалось, что пес смотрит на него с сочувствием. Может быть, он увидел то, что ему хотелось увидеть. Это было восемь лет назад, когда мне исполнилось 28. Потом я демобилизовался, вернулся домой в Калифорнию. Получил лицензию агента по торговле недвижимостью, не знал, чем заняться и решил пойти по стопам отца. Мне это здорово удавалось, возможно, потому что было наплевать, покупают ли дома, которые я показываю или нет. Я вообще не вел себя как продавец, но факт остается фактом, я так преуспел, что стал брокером, открыл свою контору, нанял агентов. На этом поприще Тревис и встретился с Паулой. Она была высокой, красивой блондинкой, умной и веселой. Паула... Умела так хорошо продавать недвижимость, что говорила в шутку, будто в прошлой жизни, наверное, была среди голландских колонистов, когда те покупали Манхэттен у индейцев в обмен на бусы и побрякушки. Она была без ума от Тревиса, так ему и говорила, — Мистер Корнелл, сэр, я без ума от вас. Вы прекрасно справились со своей ролью без слов. Это лучшая имитация Клинта Иствуда, актер кино, снявшийся во многих вестернах, которую мне когда-либо приходилось видеть.